Часть шестая. Минозует Эпсилон. Никто не хотел на Эпсилон. Никто не хотел умирать. Комиссар-полковник Гаунд припомнил все, о чем думал в обсерватории Авессалома. Теперь эти размышления вызывали у него лишь печальную улыбку. Он тогда молился, чтобы его призраки участвовали в главной наступательной операции на Минозоид Сигма. И как все обернулось, даже смешно. «Скажи ему кто-нибудь там, на смотровой платформе, что он сознательно выберет Эпсилон», комиссар рассмеялся бы ему в лицо. Пожалуй, выбрал не совсем подходящее слово. За него все сделали удача и чьи-то тайные манипуляции. Когда Виссалом пришвартовался к одному из плацдармов Гексобора, россыпью усеявших Минозоидскую крепь, призраки оказались в самой гуще мешанины пехотных полков и бронетанковых соединений, собирающихся в штурмовые дивизии. Конечно же, полковые командиры заваливали генеральный штаб прошениями о переводе на основной театр боевых действий. Тактики Слайда буквально тонули в сотнях вариантов диспозиции войск. Гаунд размышлял над тем, как Ферейду и сети его тайных агентов удалось переправить на Ависсалом Витриан, без которых комиссар не справился бы с патрициями. Он не мог связаться с разведчиком напрямую, но все же надеялся, что Ферейд будет приглядывать за призраками и выручать в трудную минуту. В конце концов, они делают одно дело. Итак, он уже отправил в штаб дивизии свой рапорт. В нем говорилось, что призраки, как специалисты по части диверсии и маскировки, будут полезны в боях за Минозоид Эпсилон. Может быть, ему всего лишь повезло, или просто не было других добровольцев, или снова незаметно помогал Феррейт. А может, его враги решили, что гораздо проще позволить Гаунту самому привести их к цели, чем пытаться отнять кристалл. быть может, он своими руками добывал сокровище для своих врагов. Это уже не имело значения. Призраки провели полторы недели на перевалочной станции, где полки получали подкрепление, экипировку и тактическую информацию. К исходу второй недели, к исходу второй недели они узнали, что примут участие в наступлении на Эпсилон. Их полк будет в авангарде расчищать дорогу ударной группе из 40 тысяч боевых машин латтарийских боевых псов 17-го Кетцогского, 4-го, 5-го и 15-го Саматрийских, Баркелитских Церберов, 3-го Кадийского бронетанкового и механизированной кавалерии Сарпоя. помимо первого тоницского, в передовую группу войдут восемь мардианских и четыре прогарских полка, первые и третьи полки авгалийских грабителей, шесть батальонов одиницких нерегулярных войск и витрийские драгуны. Присутствие витриан вселяло уверенность. Это значило, что к диспозиции войск приложили руку дружественные силы. Сомнение вызывало только то, что в передовую группу также входили янтийские патриции, а всей операцией на Эпсилоне командовал лорд-генерал-драйвер. Что же в этой схеме выстроил Ферейд, а что его противники? И что игра обстоятельств? Покажет только время. И кровопролитие. Стратеги лорда-генерала отметили шесть основных точек высадки. Все они располагались в 120-километровой полосе низин у подножия хребта, обозначенного на всех картах как цель Примарис. В 500 километрах к западу, на скалистых берегах огромного соляного озера, были отмечены еще четыре точки высадки, рядом с целью Секундус. Наконец, еще три посадочных площадки были размечены на крупном полуострове в 2000 километрах к югу, где находилась цель Терциус. Перед самым рассветом темные подбрюшья облаков замерцали красными огоньками. Маневровые двигатели десантных челноков, волна за волной спускавшихся к поверхности. Бледное, еще слабое солнце застало в воздухе тысячи кораблей. Тяжеловесные войсковые транспорты сверкали бронированными боками, будто огромные жуки. Корабли поменьше, груженные боеприпасами и оборудованием, сбивались в стайки по три. Между оживленными линиями движения лихтеров сновали звенья истребителей прикрытия. Временами на один из участков высадки обрушивались залпы корабельных ракет и редкие разряды мощных лучевых пушек. Обработка артогнем обороны противника гарантировала безопасную посадку. На земле уже встречали рассвет темные колонны пехоты и техники, покидавшие тесные трюмы челноков. Пехота строилась рядами в ожидании приказов. Бронемашины деловито прокладывали собственные дороги по травянистым полям, собирались в группы и целые фронты наступления. Воздух потяжелел от выхлопных газов, рева танков, жары корабельных двигателей и сигналов ВОКСа. Взводы вспомогательных войск устанавливали точки сбора подразделений, разводили костры, помогали возводить палатки госпиталей и центров связи. Инженерные части уже копали траншеи и устанавливали танковые заграждения. Отряды снабжения Муниторума вскрывали ящики с экипировкой и распределяли штурмовое снаряжение между взводами гвардейцев. Среди всей этой суеты неспешно двигались процессии священнослужителей Министорума, благословляя солдат каждым словом и взмахом кадила, вознося гимны и молитвы о защите. Оставив за спиной духоту челнока, Гаунд шагнул с носовой аппарели в прохладу утреннего воздуха на изрытую гусеницами землю. Он немедленно окунулся в грохот машин и тяжелый запах топлива. Рассвет здесь наступил раньше срока. Тысячи огней, костры, лампы, фары, сигнальные огни садящихся челноков, светящиеся жезлы регулировщиков, разводящих в стороны колонны гвардейцев и бронетехники. Комиссар бросил взгляд на недалекие предгорья. Крутые холмы покрывал желто-бурый ковер сухого папоротника. Где-то за ними в утренней дымке угадывались высокие кряжистые горы. Цель Примарис. Этот туман, если верить Кристаллу, скрывал от лорда-генерала-драйвера и его приспешников драгоценное сокровище. И судьбу Ибрама и его призраков. Тем временем на поля опустились десантные корабли класса «Пожиратель». Тяжело уронив стальные челюсти десантных аппарелей, они выпустили призраков, которые немедленно начали собираться во взводы. Щурясь от неожиданно яркого света, гвардейцы разглядывали желтые от папоротника холмы под покровом низких кучевых облаков. Гаунд с помощью нескольких регулировщиков отводил их на возвышение, служившее одной из точек сбора призраков. Вынурнув из клубов выхлопных газов, окутавших поле, гвардейцы смогли ощутить запах минозоида Эпсилон. Пронизывающий ветер. Сухой, холодный воздух, полный запаха жимолости. Поначалу этот студеный сладкий аромат казался необычным и приятным, но он быстро надоедал и вызывал тошноту. Гаунд доложил, что его полк приведен в боевую готовность и немедленно получил приказ продвигаться согласно утвержденному плану операции. Вскоре за призраками уже протянулась широкая просека поломанных сухих стеблей папоротника. Растения доставали почти до пояса, но рассыпались от любого прикосновения. Гвардейцы спотыкались о сплетении корней и колючие лозы ползучих сорняков. Достигнув вершины холма, комиссар приказал двигаться на запад. Посадочная площадка, покрытая яркими огнями, осталась внизу, на расстоянии двух километров. Несколько транспортов поднялись в вихре папоротниковой пыли и, пройдя низко над полем, заложили крутой вираж и ушли в небо. В моноскоп Гаунд мог разглядеть, как в трех километрах от них два полка Мордианской железной гвардии строятся для марша. Еще в двух километрах покидали свою точку высадки витрийские драгуны. Во все стороны от выжженного поля разбредались цепи маленьких черных точек. Холмы уже кишели гвардейцами, пробирающимися сквозь заросли. Близился полдень. Пехота и механизированные части имперской гвардии продвигались параллельно друг другу сквозь щебень и сухие заросли предгорий. Место высадки уже давно исчезло из виду, но корабли все еще прибывали туда, доставляя все новые войска и материалы для наступления титанов. Где-то под облаками перекатывался далекий гром двигателей. Вскоре они наткнулись на башни. Неровные столбы, сложенные из плоских камней, около 40 метров в высоту, они возвышались посреди папоротников на расстоянии 500 шагов друг от друга. Гаунд поспешил доложить об этом командованию и обнаружил, что каналы связи полнятся схожими сообщениями. Все предгорья были расчерчены линиями этих столбов. В самом низу и наверху камни башен были шире, к середине, наоборот, сужались. Все они поросли мхом и казались неустойчивыми. Некоторые опрокинулись, и теперь о них напоминали только виднеющиеся среди папоротников каменные насыпи. Гаунд сомневался в природном происхождении этих монументов. Их внешний вид и расположение свидетельствовали об обратном. Гаунта совсем не обнадеживало то, как мало информации он получил об Эпсилоне на общем инструктаже. «Возможно, храмовый мир», — сообщили тогда офицеры разведки. «На поверхности планеты обнаружено множество каменных построек неизвестного происхождения, расположенных длинными рядами. Линии пересекаются в местах скопления древних руин, возле целей Примарис, Секундус и Терциус». Комиссар отправил Маккола с его диверсантами на разведку за линию башен, в долину по ту сторону холма. Наконец он позволил себе открыть информационный планшет с данными Кристалла, который прятал во внутреннем кармане плаща уже второй день. Подозвав связиста Рафлана, Гаунд взял трубку полевой вокс-рации, закрепленной на его спине, и передал новую серию приказов. «Его полк проведет разведку местности». Наступающие вслед за ними мардианцы пока что должны ждать сигнала к движению. По местному времени был уже полдень. Гаунт оглянулся на своих солдат и обнаружил неподалеку Роуна. Майор сгорбился, нетвердо держал Азган и смотрел куда-то отсутствующим взглядом. Комиссар до последнего отказывался брать его с собой, но врачи в лазерете Гексабора признали его годным к службе. После пытки, которая его подвергла убитое Ларкином чудовище в Балахоне, Роун очень изменился. Теперь Гаунту не хватало того жесткого характера, который делал Роуна опасным союзником и хорошим командиром. Был здесь и Фейгар, выживший стараниями Дордена. Теперь он стал почти неуправляем, озлобленный вояка, жаждущий мести. Еще в казарме он клялся перерезать всех встречных янтийцев и проклял всю операцию за то, что призраки оказались с ними в одной группировке. Гаунт боялся представить, что будет, если Тоницы и Патриции вдруг встретятся здесь, на Эпсилоне. Особенно сейчас, когда Роун не сможет приструнить своего адъютанта. В конце концов, Гаунд решил последовать девизу Феррейда «Будь что будет». Он еще раз проверил болт-пистолет и уже собирался попросить Майло сыграть, но звук опередил его. На дне долины забилось эхо Таницкого марша, лившегося из трубок волынки юного призрака. «Они уже здесь. Теперь всё решится». Командным постом лорду-генералу-драйверу служил Левиафан, мобильная крепость размером с небольшой городок. Ее гусеницы упорно вгрызались в глинистый склон холма, покидая место высадки возле цели Примарис. В самом сердце титанической машины в антигравитационном поле покачивалось мягкое кожаное кресло. Устроившись в нем поудобнее, генерал-драйвер обозревал мостик. Он пребывал в самом благостном настроении. Его настойчивые прошения возымели силу. Вайнмейстер Маккарот наконец поставил его во главе всей наступательной операции на Эпсилоне. Каким же простофилей он оказался? Ведь именно об этом мире говорил драйверу этот уродец Хелден. Здесь покоится сокровище, ключ к его величайшей в жизни победе. Перед самой высадкой драйвер потратил двое суток, изучая всю доступную информацию о минозоиде Эпсилон. В сравнении с Сигмой, Эпсилон казался небольшой луной. Если верить разведке, этот мир был своего рода святыней темных сил. Всё северное плоскогорье планеты было покрыто странными постройками. С орбиты можно было разглядеть, что их расположение на местности представляет собой некую фигуру или символ. Основные силы легионов хаоса в этой системе были брошены на защиту столичного мира — Сигмы. Разведка выяснила, что на Эпсилоне был оставлен гарнизон неустановленной численности. Хотя Эпсилон не представлял из себя ничего особенного, враг ясно дал понять, что для него эта планета — представляет определенную ценность. Иначе зачем рисковать, оставляя часть войск здесь? Флотские офицеры предлагали просто расстрелять Эпсилон с орбиты и стереть в порошок все, что окажется на поверхности. Драйвер приложил все силы, чтобы не дать этому плану ход. Он говорил, что Эпсилон должен быть взят наземными войсками, чтобы узнать, чем же так ценен этот мир для великого врага. Такова была главная причина штурма планеты. Официальная, конечно. Драйвер знал больше. Он знал, что проклятый упрямец Гаунд подал прошение о своем переводе на этот фронт. А это неспроста. Генерал был готов к такому повороту событий. Он умел распоряжаться человеческими ресурсами, вся его карьера строилась на этом таланте. Теперь и гаунд станет его ресурсом. Отобрать кристалл у комиссара не вышло. Что ж, пусть сам откроет его и найдет сокровище, а драйвер просто пойдет по его следам. Потянув за рычаг, генерал развернул кресло к левитирующим вокруг него гололитическим ретрансляционным пластинам. Он пробежал глазами многочисленные доклады о продвижении войск и открыл канал связи с маршалами Сэндеком и Тарантином, командовавшими наступлением на цели Секундус и Терциус соответственно. Развертывание завершилось, и войска уже продвигались согласно плану операции. Противник так и не проявлял себя. Минул полдень, а за ним и вечер. Битва не началась ни на одном из фронтов, и настроение Драйвера падало. Он утешал себя тем, что сумел высадить экспедиционный корпус такой численности в трех точках меньше, чем за день. Большинству командующих имперской гвардии требовалось втрое больше времени на операцию подобного масштаба. Повернувшись к одной из пластин, Драйвер еще раз оценил диспозицию своего фронта, группы «Примарис». Пехотные полки уже высадились и значительно продвинулись вглубь территории Бронетанковые части высаживались из десантных кораблей прямо в долины, уже проверенные пехотой. Лорд-генерал планировал обойти руины Капища Примарис с трех сторон. Танковые соединения должны поддерживать три основные группировки пехоты – мардианцев на западе, лоттарийцев на востоке и таниццев на юге. пока что присутствия противника не наблюдалось. Как не наблюдалось вообще ничего живого, кроме самих имперцев». Поразмыслив, драйвер взял стилус и написал на информационном планшете короткую записку полковнику Флэнсу. «Янтийцы были ушами и глазами генерала на поле боя. Все это время они присматривали за действиями призраков, готовые вмешаться в любой момент». Из всех группировок Драйвера интересовало исключительно продвижение полка гаунта. Он перевел сообщение на боевой жаргон янтийцев и передал Патрициям несколькими отрывочными вокс-сообщениями. «Флэнс не подведет», в этом генерал был уверен. Драйвер откинулся на мягкую спинку, и на его тонких губах заиграла улыбка. Этот трюк ему дорого обойдется, но под его командованием хватало жизней, чтобы расплатиться. Пятьдесят тысяч гвардейцев, высаженных на Эпсилон. Генерал уже записал их на счет, которым он оплатит свой триумф. Пользуясь моментом, он решил расслабиться и отдохнуть. На утро первые лучи рассвета застыли генерала в командирском кресле. Он уже пересматривал скопившиеся за ночь доклады разведки. Как он и ожидал, все группировки достигли намеченных рубежей, разбили на ночь лагеря и выставили дозоры. С восходом они возобновили движение. И снова никаких новостей о противнике. Неудивительно. Драйвер немедленно узнал бы о первом же выстреле на планете. Командирский мостик, в центре которого возвышалось генеральское кресло, кипел деятельностью. Вокруг вычислительных машин пестрели мундиры офицеров флота, тактиков гвардии, вспомогательных служб мониторума и штаба группировки войск. Информация, лившаяся с фронтов бурным потоком, обрабатывалась и анализировалась. Все изменения в обстановке отмечались гололитическими маркерами на огромной трехмерной карте, проецируемой с потолка сферического мостика. «Маршал Тарантин докладывает, что кадийские и авгалийские части вступили в контакт с силами противника», разнеслось по мостику. «Тяжелые бои в районе капища Терциус!» «Наконец-то первая кровь», — подумал драйвер. На карте континента, вызывая тревогу, рассыпались красные отметки. Бурые и багряные линии расчертили зону, в которой произошло столкновение. Постепенно начали вспыхивать желтые точки, отмечающие сосредоточение вражеских войск. Лорд-генерал немедленно отдал приказ усилить фронт Тарантино танковыми частями и обеспечить артиллерийскую поддержку. На карте тем временем растеклись еще два красных пятна. Группа «Секундус» наткнулась на замаскированный укрепрайон противника. Подала голос тяжелая артиллерия сил хаоса. Алые пятна, будто лужами крови, растекались по карте. Стало больше пульсирующих желтых точек. Драйвер продолжал наблюдать за быстрым продвижением таницов и следовавших за ними мардианцев, витриан и янтийцев. Группа «Примарис» все еще не встречала сопротивления. «Начало положено, милорд», — раздался чей-то голос слева. Драйвер поднял глаза на имперского тактика Вейланда. Немолодой и уже полысевший, тактик все еще мог похвастаться крепким сложением и пронизывающим взглядом. Он был одет в черную с красным кантом униформу оперативно-тактического совета Маккарота, но драйвер знал, кто этот человек на самом деле. Он понял это с первого взгляда. Шпион. Соглядатый Макарота, следящий за его, драйвера, действиями. «Как оцените ситуацию, Вейланд?» Спокойно спросил драйвер. «Мы ожидали более упорного сопротивления. Тактик задумчиво оглядел карту. Я думаю, у них еще немало трюков в запасе». «И полная тишина здесь, возле цели «Примарис». «Ведь мы ожидали в этом месте самых ожесточенных боев, не правда ли?» «Действительно так». Вейланд, похоже, пропустил сарказм драйвера мимо ушей. «Пока здесь тихо, это ненадолго. Если это и вправду мир святыня, то их отпор будет куда сильнее и фанатичнее, чем мы можем представить. Придержите наступление, лорд-генерал, иначе вы оголите фланги и подставите войска под удар». Драйверу очень хотелось высказать все, что он думает об этих советах, в лицо тактику, но Вейланд занимал привилегированное положение среди военной знати при Макароте. Генералу ни к чему было оскорблять его, хотя очень хотелось заорать. «Я провел высадку быстрее и эффективнее любого флотоводца, и после этого ты смеешь советовать мне остановиться?» Но генерал прикусил язык и только кивнул. Вейланд оперся о поручень, окружавший постамент командирского кресла. «Давненько мы не выбирались, правда, Гектор?» «Давненько?» – раздраженно переспросил лорд-генерал. «В каком смысле?» «В горнило битвы», – улыбнулся в ответ тактик. «Мы ведь с вами тоже когда-то были солдатами, ведь так? Мой последний бой был двадцать лет назад на Ундерманксе против богомерзких эльдаров». «А теперь мы с вами только и делаем, что читаем доклады и жмем клавиши. Командовать это славно и почетно, но мне иногда не хватает тяжелого труда на поле брани». Драйверу в голову вдруг пришла замечательная мысль. Такая замечательная, что он даже облизнулся от восторга. «Послушайте, Вейланд, мне всегда нужны сильные люди, желающие сражаться. Возможно, вы хотите отправиться на фронт?» Тактик поначалу пришел в замешательство, а потом встал и плотоядно улыбнулся. «Такой шанс я не упущу. Меня заинтриговала техника боя этих таницев, о которых все говорят. Думаю, непосредственное наблюдение за их действиями обогатит опыт оперативно-тактического совета. С вашего позволения, я отбуду к ним». «Грубо работаешь, дружок», — мрачно подумал генерал. «Хочешь сам поглазеть на все?» Но драйвер знал, что уже не сможет воспрепятствовать имперскому тактику. Откажи он сейчас, и весь план окажется под угрозой. В конце концов, он решил оставить эту проблему на потом. «Вы желаете взять на себя роль полевого наблюдателя? Я был бы вам благодарен за информацию с фронта из первых рук». «С вашего позволения, Вейланд собрался уходить. Я возьму химеру из резервного парка и направлюсь к фронту». «Со мной будет отряд телохранителей, которые при случае могут оказать поддержку боевым частям. Я непременно сообщу вам обо всех находках». «Непременно», — без тени улыбки откликнулся драйвер. «Я распоряжусь, чтобы вам выделили канал связи. Каков будет ваш позывной?» Вейланд задумался на пару мгновений. «Пусть будет мой старый, крыло орла». Драйвер кивнул и передал инструкции своему адъютанту. «Доброй охоты, тактик!» – бросил он в спину уходящему Вейланду. Гаунт дочитал последние строки вокс-пакета, которая посчастливилось перехватить связи с турафлану «Вчера днём записал», – пояснил Рафлан. «Говорит вам о чем-то, сэр». Комиссар кивнул. Янтийский боевой жаргон. Ожидая инструкций от агентов Макарота, Гаунт приказал прослушивать все каналы полевой вокс-связи. Сообщение исходило лично от драйвера и предназначалось полковнику Флэнсу. Прямой приказ следить за призраками. Гаунт задумчиво потер подбородок. Медленно, но верно его враги проявляли себя. Он бросил взгляд вверх на заросший папоротником перевал и ряды каменных башен. Велик был соблазн приказать Роуну спуститься и заминировать дорогу, по которой за ними будут двигаться патриции. Но как бы там ни было, таницы и янтийцы сражались на одной стороне. Прошел слух, что два других фронта уже превратились в настоящую мясорубку. Кто знает, что их ждет там, в тонкой дымке гор. Комиссар не решался перекрыть путь единственному полку, который может поддержать призраков в случае засады. Вынув из кармана плаща блокнот, Гаунт перечитал несколько страниц из почерком Зорана. Неуверенно и очень старательно он написал сообщение на витрийском боевом жаргоне, используя кодовые слова из блокнота. Вскоре Рафлан уже передал его по Воксу. «На языках разговариваем, сэр?» – шутливо спросил Вокс-специалист. Для пущей иронии он говорил на таницком боевом жаргоне, который Гаунд предусмотрительно выучил. Многие полки использовали для переговоров на поле боя специальный язык или коды. Это было важной частью внутренней безопасности командной структуры в бою. Янтийцы тоже пользовались своим жаргоном, но драйвер понятия не имел, что гаунд прекрасно владеет им. Поразмыслив, комиссар вызвал сержанта Блейна. «Перестроишь свой седьмой взвод в Арьегард». Без затей приказал он. «Ожидаете танки с тыла, сэр?» Озадаченно спросил блейн «Разведчики Маккола прикрывают эту сторону холма. Враг не мог нас обойти». «Я не об этом враге», — пояснил Гаунд. «Мне нужно, чтобы кто-то приглядывал за янтийцами у нас за спиной. Условным сигналом будет Духотворец. Кто бы из нас не передал его, это будет означать, что янтийцы начали действовать. Мне претит сражаться со своими, но у нас может не оказаться иного выхода». «Случись что-то подобное, не медли и не сомневайся. По твоему сигналу я направлю вам на выручку всех, кого смогу. Учти, янтийцы для нас такие же враги, как и затаившиеся тут твари». «Принято», — мрачно ответил Блейн. После того, как Гаунту удалось вскрыть кристалл, Корбек как следует проинструктировал всех офицеров полка. Командиры взяли за правило принимать в расчет эти обстоятельства. При этом они старались держать информацию подальше от тех людей, которые вызывали подозрения. Из всех сержантов Гаунд проникся большим уважением к нелюдимому работящему Блейну. Он был верен, как Корбик, Маккол или Лерот. Если требовался действительно надежный человек для важного дела, лучшего, чем Блейн, можно было не искать. Удивляясь самому себе, Гаунд подал сержанту руку. Они обменялись крепким рукопожатием. В хватке комиссара блейн словно ощутил, как страшная ответственность может лечь на его плечи. «Храни вас, император, сэр!» Наконец сказал он и стал спускаться вниз по склону. «Да обратит он свой взор на тебя!» Произнес вслед Гаунд. Майло, оказавшийся рядом, мог наблюдать за происходящим. Стерев слюну с трубки, Он приготовился сыграть еще один марш. «Вот и все», — думал он, — «комиссар ожидает самого худшего». К тому моменту вернулся сержант МакКол со своими разведчиками. Гаунт выслушал их доклад. «Я думаю, сэр, вам лучше подняться и посмотреть самому», — коротко сказал МакКол и указал наверх. Гаунт приказал огневым группам трех взводов установить караулы по всему периметру склона. Сам он посредовал за Макколом. К этому моменту таницы уже натерли свои плащи серо-желтой землей Эпсилона, и ткань изменила цвет. Маккол заметил, что плащ Гаунта натерт из рук вон плохо. Ворча что-то себе под нос, диверсант принялся тереть его накидку веткой папоротника. Гаунт только улыбнулся. Комиссар снял фуражку, и, Закутался в плащ и стал как можно точнее повторять движения таницев. Позади остались две тысячи призраков, но Гаунд не мог разглядеть ни одного из них. Тихо пробираясь сквозь заросли папоротника, они добрались до вершины холма. Там они припали к сухой серой пыли. Гаунд взял у Маккола его моноскоп, но, выглянув из укрытия, понял, что оптика тут не нужна. Холм, на который взбирались гвардейцы, обрывался отвесным склоном. Прямо перед Гаунтом высился крутой утес, должно быть несколько сотен метров в высоту. Под чьими-то древними руинами бледно-голубой гранит склона обрел форму Зиккурата. Титанические ступени, изглоданные временем блоки, бесконечные ряды арок. Гаунт осознал, что смотрит на капище Примарис. Больше он не мог сказать об этом чудовищном строении ничего. Что это? Храм, усыпальница или мертвый город Улей? Неважно. Одно чувствовалось точно. Зиккурат источал почти осязаемое зло. Оно сочилось мерзкими, темными, холодящими каплями из черного зева каждой арки, и из каждой трещинки в камне. «Мне не нравится эта штука». Чуть слышно произнес Маккол. Гаунт невесело улыбнулся и заглянул в информационный планшет. «Честно сказать, мне тоже. И меньше всего мне хочется идти туда напрямик. Нам бы лучше обойти его слева, по краю долины». Комиссар поднял моноскоп и посмотрел налево. Строение казалось бесконечным, оно уходило куда-то за пределы долины. По изгибам холмов к нему тянулись ряды каменных столбов, будто гранитный спрут распластал свои щупальца по ковру желтых папоротников. Задрав голову, гаунд разглядел в дымке башни из голубого гранита. Ряды опор, чистокол, шпилей — и все это лишь предместья огромного некрополя. Давным-давно мертвый город, воздвигнутый нечеловеческими руками задолго до начала времен. Запах жимолости становился отвратительным, удушающим. Тревожно запеликало микробусина в ухе. По вокс-переговорам призраков он понял, что его людей охватывала странная слабость и тошнота. «Вы хотите свернуть налево?» — спросил Маккол. «Но ведь так мы отклонимся от генерального плана наступления». «Да, я знаю». «Это приведет лорда генерала в ярость». «У меня тут свой план наступления». Комиссар легко похлопал по информационному планшету. «Благослови, император, вас и вашу заботу», — покачал головой Маккол. «Сэр, нам ведь было приказано штурмовать это... это место». «Мы так и сделаем, Маккол, только не здесь». «Как далеко мы должны продвинуться?» — спросил диверсант с узнанием дела. «Километр другой. В кристалле было сказано о каком-то куполе». «Найди его мне, сержант». «С удовольствием, сэр», — ответил Маккол. «Но ведь вы понимаете, повернув, мы дадим янтийским шавкам лишний повод броситься на нас». «Знаю», — просто ответил Гаунд. Он был рад, что его призраки восприняли происходящее всерьез. Они понимали, что сейчас на кону и кто их враг. Маккол и сержант Бару провели призраков вдоль края долины, возле самого гребня холма, мимо мертвенно-бледных камней усыпальницы, полных немой угрозы ступеней и колонн. Поступил доклад по ближней вокссвязи. связи Рядовой диверсионного взвода Тарк заметил его первым. Гигантский, похожий на луковицу купол, вырастал из самой горной тверди, непостижимым образом высеченный из цельного гранита. Гаунд подобрался ближе, чтобы взглянуть своими глазами. И вправду он был похож на большую каменную головку лука, только добрую тысячу метров в диаметре. Она буквально перетекала в уступчатую скалу. Поверхность купола покрывали бесчисленные темные символы. По склону холма холестнула жесткая очередь автопушки. Взметнулись фонтаны серой земли и папоротниковой пыли. Тело Тарка разлетелось кровавыми кусками. Как по команде, остальные орудия в арках Зиккурата открыли огонь. Призраков захлестнуло волной лазерных импульсов, пуль и раскаленной плазмы. Ответный огонь превратил долину в плотную сеть мерцающих лучей и трассирующих дорожек. Между склонами плескалось гибельное море пламени. Пляска смерти началась. Покинув командный Левиафан, маршал Гол Сендек, прозванный истребителем потомков Гаммы, возглавлял войска на передовой. Вслед за его лемоном руссом перемалывали каменистую почву склона баркелитские танки, идущие плотным строем. Впереди возвышался древний зиккурат капища Секундус. Ветхие стены вокруг склепа обрушились под тяжелыми ударами башенных орудий. Не останавливаясь, танки ворвались на территорию древнего храма. Одиноцкая пехота закрепляла прорыв. Сэндок подгонял гвардейцев приказами по Воксу. Арки Зеккурата огрызались таким плотным огнем, какого маршал не видел за многие годы службы. Что-то неприятно щекотало в носу. От проклятой сладкой вони этого мира уже тошнило. Неожиданно маршал почувствовал, что его усы в чём то вымокли, и машинально вытер их рукой. Манжет его серого кителя мгновенно потемнел от крови. Ощутив привкус железа во рту, Сэндок сплюнул, и слюна тоже оказалась красной. Сдавило уши. Оглядев залитую зеленым светом внутренность танка, Сэндок увидел, что с его экипажем происходит то же самое. Низкая, глубокая, нервирующая дрожь воздуха. Сэндок припал к перископу танка, пытаясь найти причину. Что-то странное творилось с башнями, окружавшими Зеккурат. Они словно сияли изнутри, сотрясаемые алыми разрядами энергии. Странные обелиски окутал густой пар. «Кровь императора!» — прорычал Сэндок. Его сжатые губы стремительно окрашивались его же собственной кровью. В следующий миг произошло сразу две невероятные вещи. Линии старых каменных столбов, сложенных из обычных булыжников, взорвались каскадом искр и превратились в настоящие сорокаметровые стены, сотканные из силового поля. Будто гигантская колючая проволока, между башнями протянулись сверкающие, изломанные линии энергии. Люди и бронемашины, задетые яркими белоголубыми молниями, вспыхивали как хворост и взрывались. Остальные просто застряли в паутине энергетических барьеров, не дававших свернуть или отойти назад. Тем временем плоские вершины башен накутал розоватый туман, в котором начали проступать очертания фигур. Телепортированные слишком мрачными еретическими технологиями на такую высоту, отряды солдат немедленно развернули тяжелые орудия на треногах и открыли огонь. Сгорбленные, исхудавшие существа в рваных темных балахонах и скалищихся костяных масках. Но грязных, забинтованных руках были мощные мелтаганы, лазерные пушки на треножных лафетах и другое, более древнее оружие. Ими командовали богомерзкие квазимеханические космодесантники «Хаоса», известные как «Стиратели». Сэндок как можно громче выкрикивал приказы, пытаясь хоть как-то справиться с ситуацией. На его глазах два танка въехали в силовой барьер. Разряды энергии мгновенно прожгли их корпуса, а потом обе машины исчезли в пламени взрыва. Сдетонировали укладки боеприпасов. Еще один танк пал жертвой огня лазерных пушек. Сэндок обнаружил, что враг теперь был повсюду. Огневые точки на вершинах Башен обстреливали фланги и тыл его группировки. Маршал мог бы оценить опасность такой грамотно устроенной засады, если бы разбирался в древних технологиях, если бы его глаза не слезились и боль не затуманивала разум. В отчаянии он схватил трубку воокстанции, и переключился на командную частоту. «Все хуже, чем мы ожидали! Нас заманивают в ловушку! Это черная магия! Они разделили нас и вырезают по частям!» — кричал он. «Передайте всем штурмовым группам! Башни! Это смерть! Смерть!» Затем маршал и стрелок в башне погибли во взрыве бронебойного снаряда. Трубка передатчика, все еще сжатая в руке Сендека, упала вниз на металлический пол рубки. Еще через мгновение трак правой гусеницы сорвала осколочная граната. Танк перевернулся. Боевая машина взорвалась, унося с собой второй Лемон Рус, оказавшийся рядом. Одинокая пехота, следовавшая за танковым клином, бросилась бежать. Только бежать было некуда. Лестницы, утесом поднимавшиеся над расписанным знаками куполом, были усеяны арками. И каждая из них превратилась в амбразуру, изрыгающую огонь. Воздух наполнился лазерными вспышками, стрекотом болтеров, громом тяжелых орудий. Странные, медленно летящие пули жужжали, будто мухи. Корбик бежал, звучно выкрикивая приказы вдоль гребня холма, где залегли взводы призраков. Укрытия не найти, только кромка обрыва, да торчащие из папоротника гнилыми зубами старые камни. «Перебежками! Залечь! Ползком! Не высовываться!» Эти слова полковник, как молитву, заучил еще во время основания на полях погибшей Танит. «Целься и огонь! Ныть и молиться здесь не место!» Где-то возле командного поста стали рота ожил реактивный гранатомет «Брага». К нему присоединились «Меллир» и другие. Противотанковые ракеты с ревом пронеслись сквозь паутину лазеров. Каменная кладка храма брызнула пламенем и осколками гранита. Гаунд ползком добрался до Корбика, на самую вершину. Над головами хищно завывал обстрел. К непереносимому запаху жимолости прибавилась еще и вонь паленого папоротника. «Надо прорываться!» Гаунд пытался перекричать грохот тысяч стволов. «Я бы рад помочь!» Корбек, сделанным сожалением, махнул рукой в сторону боя. Комиссар показал ему карту на информационном планшете, и офицеры осторожно выглянули наружу, чтобы сравнить ее с местностью. «Ничего не выйдет», — констатировал Корбик. «Нам никогда не прорваться сквозь такой плотный огонь!» Гаунд понимал это не хуже полковника. Данные, загруженные с кристалла, были слишком запутанными и местами абсолютно нечитаемы. Видимо, эти данные были записаны или переведены с помощью старых кодовых символов. Загадок в них было не меньше, чем в разумительного текста. Но один фрагмент казался предельно ясным. «Держитесь здесь!» – коротко приказал он, перекатился вниз и встал на ноги. Комиссар бросился к подножию холма, оставляя за собой просеку в сухом папоротнике. Нужную башню он нашел довольно быстро. Это был подточенный временем каменный столб недалеко от холма. Раздвинув папоротнику его основания, гаунт обнаружил широкое отверстие. Комиссар надеялся, нет, знал, что здесь окажется вход в старую шахту. Присев на краю, он заглянул в чернильную темноту Зева. Легким касанием, включив микробусину передатчика, Гаунд вызвал к себе нескольких призраков. Маккола, Бару, Ларкина, Брага, Роуна, Дордена, Дамора и Кафрана. Буквально через минуту все они уже подозрительно осматривали шахту. «Черный ход специально для нас», — произнес Гаунд. «Если верить старой карте, эта шахта уходит вниз на некоторую глубину, а потом в катакомбы под храмом. Нам понадобятся веревки, костыли и молоток». «И кто туда полезет?» — без выражения спросил Роун. «Мы все. Я пойду первым», — ответил комиссар. Связавшись с Корбиком, Гаунд приказал ему укрепиться с оставшимися войсками на гребне холма и продолжать бой. Комиссар избавился от всего лишнего, сбросил плащ и закрепил цепной меч за спиной. Маккол тем временем вбил костыли в каменную кладку вокруг люка и спустил в темноту привязанный трос. Гаунд передернул затвор болт пистолета и убрал его в кобуру. «Пошли!» Бросил он, обвязался тросом и собрался прыгнуть. Маккол успел поймать его за руку и остановить. С холма к ним бежал рядовой Винч и что-то кричал. Гаунд выбрался из шахты и принял информационный планшет от запыхавшегося гвардейца. «Сообщение от сержанта Блейна!» – выдохнул Винч. «К ним на малом ходу приближается Химера, посылает сигнал, что пассажиры хотят к нам присоединиться». Гаунд поморщился. чушь какая-то». Он еще раз просмотрел рапорт. «Сержант спрашивает, пропустить ли их? Называют себя полевыми наблюдателями оперативно-тактического совета военмейстера», — добавил Винч. «Их позывной — крыло орла». «Фес святой!» Гаунд вздрогнул, как ужаленный. Гвардейцы переглянулись, кое-кто настороженно переговаривался. Редко когда комиссар ругался на Таницкий Гаунт отвязал трос и поспешил в сторону холма. На бегу он бросил. «Найди Рафлана! Пусть передаст, чтобы их пропустили!» Химера в простом зеленом камуфляже, единственным опознавательным знаком, на который был имперский герб, миновала позицию Блейна. Она перебиралась через холм и на полном ходу спускалась навстречу ожидавшему ее Гаунту. Комиссар не мог припомнить, когда так волновался последний раз. Машина остановилась, с металлическим лязгом открылся пассажирский люк. Первыми появились трое солдат с лазганами наготове. готове. Красно-черные доспехи свидетельствовали, что это телохранители Верховного командования Крестового похода, элитные части. Лица скрыты под глухими забралами черных шлемов. К ним присоединился высокий человек в схожей форме. Уперев руки в бока, он огляделся. Гаунд направился к нему. Незнакомец поднял забрало, а потом и вовсе снял шлем. Сначала Гаунд не узнал его. Потом прибавил к образу в своей памяти мышечной массы и бритую голову. — Крыло орла, — сказал он. — Крыло орла, — был ответ. — Ибрам! Гаунд крепко пожал протянутую руку старого друга. «Ну, как мне теперь называть тебя?» «Здесь меня все называют имперский тактик вэйланд, но этим ребятам можно доверять». Кивнул он в сторону рассредоточившихся телохранителей. «Можешь звать меня так, как привык?» «Феррейд». «Итак, Ибрам, введи меня в курс дела». «Нет, мы поступим по-другому. Лучше я отведу тебя прямиком к сокровищу». Шахта оказалась глубокой и узкой. Гаунд спускался, осторожно нащупывая опору, но старый камень крошился под руками. Он пытался понять, что здесь было с самого начала. Быть может, это был город, построенный прямо в скале. Скорее всего, эта шахта служила частью вентиляционной системы и уходила император знает куда. Гаунд, наконец, почувствовал под ногами твердую поверхность, выпрямился и отвязал трос. Туннель впереди был низким и извилистым. Пахло сыростью и гнилью. «Лазган!» — прозвучало сверху. Гаунд легко поймал падающее оружие, немедленно включил фонарь, который Дорден примотал к стволу клейкой лентой, и взял лазган на изготовку. Луч света лизнул грязные стены. Судя по звукам сверху, кто-то еще следовал за ним. Через полчаса спустился последний человек из их группы. Туннель светили фонари, закрепленные на лазганах. Только Дорден не взял оружие и освещал себе путь факелом, а брак захватил автопушку. Здоровику при спуске пришлось хуже, чем остальным. Из-за своей комплекции и тяжелого орудия он чуть было не застрял в шахте и ударился в панику. Ларкин ныл что-то о клаустрофобии и смерти в подземелье. Молодой Кафран явно волновался. Дорден растерял последние капли оптимизма. Барун осмешливо глядел на них. Роун угрюмо молчал. Гаунд улыбнулся про себя. Он не ошибся с выбором. Никто не скрывал неприязни и беспокойство. Значит, потом не будет сюрпризов. И здесь были лучшие диверсанты, снайперы, стрелки и врач Таницкого полка, первого и единственного. Казалось, не меньше подземелья гвардейцев беспокоили непредвиденные напарники, имперский тактик и его охрана. Молчаливые телохранители преодолели шахту с легкостью профессионалов. Они, как привязанные, ходили за своим командиром и постоянно держали оружие наготове. Отряд двинулся по заваленному битым камнем туннелю. Свет фонарей высвечивал неровности стен, отбрасывал смутные тени. Через 20 минут пути они набрели на пещеру. С потолка звонко капала вода. Древние стены покрывал слой извести. Влажно поблескивали жилки минералов. Лучи света легли на великолепную резную арку впереди. Гаунд поднял лазган и посигналил фонарем. «За мной!» «Он желает видеть вас, сэр!» – произнес адъютант. Лорд-генерал Драйвер не желал слушать. Он не отрывал взгляда от ретрансляционных пластин, на поверхности которых мелькала жуткая бойня, в которой были уничтожены силы маршала Сендека на подступах к цели Секундус. Одна за другой пластины потухали или мгновенно заливались чернотой, когда выходили из строя полевые записывающие устройства. Генерал не ожидал ничего подобного, потому что это было просто невозможно. Сэр позвал еще раз адъютант. «Идиот, как ты не понимаешь? У меня здесь кризисная ситуация!» Драйвер яростно повернулся в кресле, расталкивая видеопластины. «Мы теряем второй фронт! Наши силы истребляют! Мне нужно время, чтобы выработать план контратаки! И мне здесь нужен оперативный совет в полном составе!» Я немедленно пошлю за офицерами. Слова тяжело давались адъютанту, будто его напугало что-то пострашнее самого генерала. Но инквизитор настаивает. Помедлив еще пару мгновений, драйвер расстегнул ремни командирского кресла и ступил на мостик. Он не любил испытывать чувство страха, но именно это чувство заставляло сейчас сколотиться его сердце. Собравшись силами, генерал направился к дверям. По дороге он приказал своему заместителю временно принять на себя командование и собрать всех старших офицеров. «Передайте всем выжившим войскам группы Сэндека, отступите перегруппироваться на плацдарме А-11-23». Проинформируйте все наступающие группировки о том, какую опасность представляют собой башни. И к моему возвращению я хочу видеть готовые оценки ситуации и стратегию контратаки. Под сферой командирского мостика находилась изолированная камера, куда привел генерала Медный Трап. Полумрак камеры полнился запахами благовоний и дезинфицирующих средств. Приглушенно гудела медицинская аппаратура. В центре камеры, скрытая пологами из прозрачного пластика и окутанная паром, стояла койка. Медицинский персонал в красных халатах с капюшонами, увидев лорда-генерала, неслышно покинул помещение. «Вы хотели видеть меня, инквизитор Хелден?» – спросил драйвер. За пластиковым пологом угадывалось движение. Драйвер отметил гноящееся отверстие на шее Хелдона и рану на виске под слоем синтетической кожи и рядом металлических скоб по краям. К голове Инквизитора тянулось множество трубок, откачивающих кровь и гной. «Мы уже близко, милорд-драйвер», — тихо захрипели голосом Хелдона вокс-ретрансляторы возле койки. «За совсем рядом. Я чую его через мою марионетку». «Что нам предпринять?» «Забрать все силы и действовать. Прикажи янтийцам наступать. Я буду наводить их на свет гаунта. Время слабости и полумер прошло. Пора нанести удар». Смерть водопадом обрушивалась на Тоницкие ряды из арок Некрополя. Это был ливень лазерных лучей и прерывистых разрядов древнего электрического оружия. Воздух дрожал под тяжестью снарядов, выпущенных из бесчисленных дул. Острые стальные шипы падали на гвардейцев роями хищных насекомых, неспешно заходящих на свою жертву. Попадание такого снаряда разрывало человека в клочья. Корбек с ужасом наблюдал, как его солдаты буквально взрываются. Всех, кто оказывался рядом, накрывал град Шрапнели. Один из шипов вонзился в землю возле укрытия Корбека. Ничего не происходило. Осторожно вынув шип острием ножа, корбик обернул руку полой плаща и поднял снаряд. Грубый конус из темного металла, покрытый бритвенно-острыми чешуйками. Черная, оплавленная стеклянная вставка в основании. Двигатель. Корбик решил, что этими шипами стреляют из какого-то подобия ракетницы. При выстреле Баёк разбивает стеклянную капсулу с горючим, запуская снаряд. Дьявольски эффективная в своей простоте штука. Острые чешуйки установлены таким образом, чтобы разлетаться при контакте с поверхностью. Попав в человека и взорвавшись, они перемалывали его изнутри. Если же снаряд врезался в твердую поверхность, то разлетался смертоносным облаком шрапнели. Чешуйки были уложены спиралью, видимо, снаряд раскручивался при выстреле. Корбек вдруг осознал, что не видел такого варварского и одновременно идеального инструмента убийства. Глядя на огненную бурю, полковник тяжело вздохнул. Вестей от диверсионной группы комиссара так и не было. О его целях он мог точно сказать только одно – гаунт шел на большой риск. Связавшись с командирами взводов, Корбик приказал им продвигаться по склону, занимая столько земли, сколько возможно. В его распоряжении было две тысячи лазганов. Тяжелые орудия продолжали обстреливать Зиккурат, и его стены начинали трескаться и осыпаться. Но ответный огонь не ослабевал. Связист Корбика рядовой Махан сгорбился над своей вокс-станцией и что-то непрестанно говорил в трубку. Из коммуникатора лился поток докладов с полей боя. Гвардеец лихорадочно записывал входящую информацию. Неожиданно Махан схватил полковника за шиворот, подтащил к рации и сунул трубку к его уху. «Смерть! Башни! Это смерть!» – расслышал Корбек. Он взглянул на Махана, пытавшегося справиться с лавиной информации и записать всё в информационный планшет. «Группа Терсуус разбита и отступает», — бормотал он, декодируя сообщение на ходу. «Сэндек погиб. Фиас, будто они все поумирали. Драйвер дал приказ к общему отступлению. И эти башни». Корбик выхватил планшет из рук связиста и проглядел приказ Верховного командования. К нему были приложены нечеткие снимки, сделанные перед гибелью Сэндека. Полковник смог теперь рассмотреть, как включаются энергетические барьеры между башнями, как на их вершинах появляются вражеские войска. Инстинктивно он оглянулся на ближайшие каменные столбы. Если их поля вдруг оживут, призраки тоже окажутся в ловушке. Хоть его мыслей прервала новая волна спешных докладов и сообщений. Активировались башни возле цели «Секундус». Маршал Тарантин знал о том, что произошло у Капища Терциус, и перестроил свои войска. И все же его группировка несла тяжелые потери. Они избежали ловушки, но атака группы Секундус была остановлена. «Фес, твою мать!» — ругнулся в пустоту Корбик и переключил свой микропередатчик на общий канал. «Всем призракам, если вы находитесь поблизости от любой каменной башни, используйте все доступные средства для ее уничтожения. Ради нашего спасения!» В ответ раздались удивленные возгласы, и полковнику пришлось просто орать в коммуникатор. «Быстрее, дебилы фесовы!» В двухстах метрах взметнулись вверх первые фонтаны грязи и пламени. Взвод сержанта Варла первым повернул реактивные гранатометы в сторону башен и уничтожил две ближайшие. По левую руку взводы Фоллора и Лерода последовали его примеру. Не меньше семи башен уже обрушились. Находившийся в арьергарде наступление взвод Курала продолжил взрывать обелиски вниз по склону. Каменная крошка и пепел горящих папоротников облаками плыли над разбитыми башнями. Сержант Хаскер доложил, что его взвод потерял все тяжелое вооружение в первые минуты столкновения. Ему оставалось использовать мины и гранаты. Махан собирался что-то сказать полковнику, но остановился и удивленно стер с губ свежую кровь. Корбик почувствовал, что его нос тоже начинает кровоточить. Воздух полнился давящим звоном. «Ах ты!» – начал было корбик. Махан тряхнул головой, разбрызгивая капельки крови. Неожиданно его наушники затопил чудовищный шум. Лопнули барабанные перепонки. Своего крика он уже не услышал. Связист забился в судорогах, пытаясь освободить уши от этой пытки. Он слишком сильно высунулся из укрытия. Стальной шип разорвал его до пояса. Вокс-станция на его спине взорвалась. Корбика окатила потоком крови, одна из острых чешуек снаряда, взорвавшегося в груди связиста, вонзилась полковнику в бок. Хватая ртом воздух, Корбик сполз на землю. Боль захлестывала его с головой. Осколок вошел глубоко между ребрами и разорвал что-то внутри. Под ногами медленно росла алая лужа. Изо всех сил, стараясь не терять сознание, Корбек выглянул наружу. Звон в ушах и кровотечение могли значить только одно. Полковник достаточно сражался с отродьями хаоса, чтобы понять это. Ожили башни капища Примарис. Сложившись пополам, Корбек кое-как зажал кровоточащую рану и осмотрел линию своих войск. Он вовремя сообразил, что нужно было делать. Призраки уничтожили достаточно башен, чтобы разорвать цепь, от крепости протянулись щупальца ярких энергетических импульсов и не обнаружили каменных обелисков. Благодаря Корбику план противника рушился как карточный домик. Не находя своих целей, пучки дьявольской энергии забились в агонии и устремились к Некрополю. В мгновение ока вражеское оружие сделало ту работу, на которую могли уйти месяцы осады. Удар неконтролируемой энергии обрушил тонны гранита. Брызнув осколками, колоннады и ступени начали складываться, погребая под собой туннели и всех, кто там остался. Для Таницов не все шло так гладко, как казалось. Взвод Хаскера не успел заминировать все башни, и включение энергополей застало их в самом разгаре работы. Почти 50 гвардейцев, в том числе Дорейн Хаскер, мгновенно превратились в горстки пепла. Но смерть Хаскера была немедленно отомщена. Силовое поле задело уже установленные мины. От взрыва содрогнулся весь холм. Башни просто испарились, земля поднялась на дыбы, освободившаяся энергия стрелой рванулась к некрополю, пробив в скале новое ущелье. Больше никто не стрелял. Маневр Корбика нанес поклонникам хаоса смертельную рану. Скатившись обратно в окоп, вымокший в крови полковник добрался до своего вещмешка. Найдя аптечку, он кое-как перебинтовал рану. Затем корбик быстро проглотил несколько обезболивающих пилюль, запил из фляжки и прошептал летанию исцеления. Корбик сознательно превысил безопасную дозу. Вначале перед глазами все расплылось, но боль ушла, и к нему возвращались силы. Несмотря на дрожь в груди, он чувствовал, что ожил. Ожил ровно настолько, чтобы продолжать двигаться в глубине души, понимая, что это его финальная бравада. В аптечке полковник обнаружил восемь обезболивающих пилюль и переложил их в карман. Такой дозы обычно хватало на неделю, но он готов был использовать ее за час. Он будет драться до конца, пока боль не станет сильнее лекарства и не погубит его. Встав в полный рост, колм Корбек поднял лазган и переключил микробусину Вокса на общий канал связи. «Корбек всем призракам тонит! Мы выдвигаемся!» Полковник Фленс наблюдал из долины за тем, как яростно пляшут отсветы на холмах. Низкие темные облака то и дело лизало рыжее пламя взрывов. Сгущающиеся сумерки содрогались от грохота, источником которого не могло быть ни одно из орудий гвардии. Возле Фленса вытянулся во фрунт его вокс-специалист рядовой Дефрайтес. Он протянул полковнику планшет, который покрывали мелкие строчки приказа высшего командования. Фленс прочитал его и некоторое время молча стоял среди папоротников и кутерьмы, затеянной вечерними мотыльками. Таницы встретились с упорным сопротивлением, но приняв в расчет опыт штурма других склепов, они вовремя уничтожили сеть силовых барьеров противника, обеспечив себе победу. Гром, доносившийся с холмов, был отголоском их победы. «Сэр», — напомнил о себе Дефрайтес, — «на поверхности планшета уже появились белые строчки кодированного сообщения от генерала-драйвера». Флэнс расшифровал его касанием своего перстня Резная печатка лизнула поверхность планшета лучиком лазера. Уровень безопасности пурпурный, лично для Флэнса. На этот раз сообщение было предельно коротким и ясным. На миг лицо полковника озарила недобрая улыбка. Он повернулся к своим солдатам. Шесть тысяч гвардейцев выстроились в колонну по два в долине. Майор Брохус бросил вопросительный взгляд из-под тяжелых век. Флэнс включил свой микропередатчик. «Войны Янта Нормадин Прим, мы получили приказ». Досточтимому лорду-генералу-драйверу стало доподлинно известно, что комиссар-полковник Гаунт и его банда так называемых призраков были совращены хаосом. Почему только им одним удалось пробиться сквозь защиту, остановившую таких полководцев, как маршалы Сэндок и Тарантин? Они отмечены печатью зла. «Лорд-генерал Драйвер возложил на нас почетную обязанность покарать их!» Почувствовав поддержку в одобрительных возгласах солдат, Флэнс откашлялся. «Мы поднимемся на холмы и атакуем с тыла. Забудьте, что они когда-то были вашими союзниками и вообще людьми. Их навсегда осквернило клеймо нашего вечного врага. Мы сразимся с ними и сотрем их в порошок!» Отключив связь, Флэнс повернулся к холмам. Он поднял руку, чтобы отдать команду двигаться. Его приказ будет исполнен. Луч света потух. Гаунт сорвал фонарь с лазгана и отшвырнул в сторону. Оказавшийся поблизости Дорден передал ему свой. «Осталось еще восемь», — сообщил врач, помогая Гаунту привязывать фонарь к стволу липкой лентой. Никому не хотелось заводить разговор о здешней темноте. Стандартный гвардейский фонарь должен был светить непрерывно в течение шести сотен часов. Всего за два часа в этом подземелье потухло больше десятка, словно здешняя тьма пожирала любой свет. Гаунт поежился. Если сама атмосфера этого места могла вытягивать энергию из фонарей, что же произойдет здесь с человеческим телом? Но гвардейцы не останавливались. Впереди бесшумно двигались диверсанты Маккол и Бару. За ними Гаунд и Ларкин. Комиссар уже давно заметил, что вместо ласгана Ларкин взял с собой старинное длинноствольное ружье, украшенное затейливой резьбой. Ему уже успели рассказать, что из этого ружья он застрелил инквизитора Хелдона. Теперь снайпер считал его чем-то вроде талисмана. Наказывать его за глупые суеверие просто не было времени. Гаунд понимал, насколько хрупко душевное равновесие чокнутого Ларкина. Оставалось надеяться, что в бою это древнее оружие не уступит Лазгану в скорострельности. Следующими в цепочке шли Роун, Кафран и Домар, держа Лазганы с фонарями на изготовку. Домар на всякий случай тащил в рюкзаке Миноискатель. За ними следовали безоружный Дорден и Брак со своим тяжелым орудием. Замыкал строй Феррейд с безликими телохранителями в глухих шлемах. Спустя какое-то время Гаунд остановил отряд, чтобы дать разведчикам время осмотреть туннель и запомнить ориентиры. Пользуясь моментом, его догнал Феррейд. — Давно не виделись, Брам, — понизив голос, сказал он. — Не хочет, чтобы его слышали остальные. догадался Гаунд, потому что не знает, кому и что я рассказал. Хотя он даже не знает, сколько знаю я сам. «Да, давненько», — согласился комиссар, рассматривая непроницаемое лицо шпиона в тусклом свете фонаря. «И как мало у нас времени для разговора». «Прямо как на пашине». «Да, похоже на то». На лице Гаунта мелькнула улыбка. «Мы с тобой всю жизнь влипаем в неприятности». «Как не жаль, но в этот раз все серьезно, Брам», — покачал головой Феррейд. «По сравнению с этим, Пашин 9.16 покажется тебе тренировкой в тире. Признаться, мы с тобой работали над этим делом бок о бок не один месяц. Просто ты не замечал». «Без твоих указаний я бы никогда не разобрался. Первый раз ты связался со мной на перите, когда выбрал меня хранителем этого проклятого кристалла». «Ты недоволен?» «Нет». Процедил Гаунд. «Я не уклоняюсь от своего долга перед золотым троном, даже если он требует вступить в грязную подковерную возню. Но ты нашел мне еще ту работенку». «Я знал, что ты справишься», — с улыбкой заверил его Феррейт. «Для нее нужен был кто-то надежный, кто-то... Кто-то, кто входит в твой близкий круг доверенных людей, которые ты собираешь, где бы ни оказался». «Это жестокие слова, Ибрам. Я думал, мы с тобой друзья». «Так и есть. Ты знаешь своих друзей. Ты ведь сам их выбирал». Молчание. «Что ж, тогда расскажи мне все с самого начала». Испытующе взглянул Гаунд. «Но ведь ты уже все сам узнал, разве нет?» Искренне удивился Феррейд. «У меня в руках только обрывки сведений, которые я смог обнаружить, связать их догадками и логическими выводами. Теперь я хочу услышать все от начала до конца, во всех деталях. Феррейд отставил к стене лазган, снял перчатки и стал задумчиво разминать пальцы. Гаунд улыбнулся этому жесту. Специалист по тактике Вейланд и пашинский фермер Феррейд были двумя совершенно разными людьми. Они ничем не напоминали друг друга. Но этот жест, этот легкий штрих индивидуальности не могла скрыть даже идеальная маскировка. И Гаунд был рад этому. Так уж повелось, что каждый военмейстер создает собственную сеть тайных осведомителей, следящих за высшими военными чинами крестового похода. Это обычная практика. Макарот осторожен, как истинный наследник императора. Ему есть чего бояться среди теней. Не все одобрили выбор слайда. Многие генералы не приняли его, в особенности драйвер. Обретенная власть развращает. Сильнее ее только искушение возможной властью. Человек есть человек, он подвержен порокам. Я стал частью агентурной сети макарота, через которую он следил за высшими офицерами. Драйвер — гордый человек, Брам. Он не потерпит подобного оскорбления. То же самое ты говорил и раньше. Черт возьми, я даже цитировал тебя своим людям. Ты им рассказал? Вскинулся Феррейд. Только офицерам, чтобы удостовериться, что они на моей стороне и понимают, что происходит. «Честно говоря, я рассказал им почти все, что знал, а это не так много». «Сокровище цвета вермильон. Ведь поэтому все изменилось, да?» «Именно. Подумай, даже при наличии преданных войск драйвер ни за что не смог бы свергнуть благородного военмейстера. Но если бы у него было еще что-нибудь, чего нет у Макарота, козырная карта, вроде оружия, могучего оружия». Восемь месяцев назад один из моих собственных соглядатаев узнал, что агенты-драйвера напали на след какого-то древнего сокровища. Где и как они получили информацию, нам неизвестно. Мы знаем только о тех усилиях и жертвах, которые пришлось принести его оперативникам. Немалых, нужно сказать. Но цена была уплачена. Крупица древней силы, найденная в темном, запретном уголке Вселенной. Спрятанная под кодом уровня вермильон, знание о ней переходило от одного псайкера к другому, от агента к агенту, пока не попало бы в руки верховного лорда генерала-драйвера. Конечно же, это сообщение нельзя было послать в открытую, иначе Маккарот узнал бы обо всем. Точно так же, как нельзя было передавать его напрямую генералу, так как сигнал исходил бы с враждебной территории, далеко от зоны влияния Империума. Уже на последнем этапе, при передаче из Нуберийского пролива на Перит, нам удалось вмешаться и перехватить информацию. И вот тогда она оказалась у тебя. И с тех пор клевреты генерала пытались ее у меня отобрать. Верно. Предвкушая такой приз, драйвер привел в движение немалые силы. Он уже знал, где искать и как туда добраться. Но получив последний кусочек карты этого сокровища, мы не могли позволить драйверу им завладеть. «Наше шаткое положение на тот момент не давало нам возможности самим вмешаться и получить его первыми. Поэтому мы приняли решение». «Хорошо, я принял решение оставить Кристалл у тебя и позволить тебе самому найти эту древнюю силу до того, когда до нее доберутся слуги лорда-генерала». «Знаешь, Ферейд, твоя вера в мои силы пугает меня. Я ведь просто солдат, командир пехотного полка». «Ты же знаешь, что это далеко не так. Ты прославленный герой с безупречной репутацией. Верный, изобретательный, безжалостный. Ты один из избранных слайда. Ты настолько обласкан славой, что драйвер не решается выступить против тебя открыто». Гаунт расхохотался. «Послушай, если последние попытки убить меня и моих солдат были непрямыми, я боюсь представить, что тогда это значит». «Но ведь ты выжил!» Феррейд пронзительно взглянул на комиссара. «Ты зашел уже так далеко. Ты переломил ситуацию, и теперь сокровище почти в твоих руках, как я и надеялся. За кулисами мы делали все, что в наших силах, чтобы помочь тебе. То, что Таницев отправили именно на этот фронт, тоже наших рук дело. И я рад, что мне удалось использовать свою новую роль тактика, чтобы оказаться здесь, вместе с тобой. Ну что же, мы и правда здесь, совсем рядом с нашей целью. Начал гаунд, подняв лазган. «Брам, можно мне взглянуть на то, что было в кристалле? Думаю, пора бы и мне узнать все до конца, если мы собираемся работать вместе». Комиссар обернулся, и на его лице медленно проявилось понимание. «Ты ведь не знаешь, да?» «Не знаю?» «Именно. Не знаешь, ради чего мы здесь рискуем жизнями?» «А ты думал, что знаю? Даже Макароту и его союзникам ничего точно не известно. Мы знали только одно. Это сокровище может дать драйверу силу свергнуть верховное командование крестового похода. Ты единственный, кому удалось вскрыть кристалл. Его тайны известны только тебе и тем людям, которым ты их доверил». Под сводами туннеля прокатился громкий смех комиссара. Изумленные гвардейцы оглянулись на своего командира. — Что ж, тогда я тебе всё расскажу, Феррейд. Все еще хуже, чем ты ожидал. — Резко свистнул Маккол. Воцарилась тишина. Гаунд развернулся и вскинул лазган. Уже тускнеющий луч фонаря уперся во тьму. Впереди что-то шевельнулось, заскреблось. Из темноты неспешно вынырнул стальной шип. Пройдя в миллиметре над пригнувшимся Ларкином, он врезался в стену и брызнул острыми осколками. Домар с жутким криком упал на руки Кафрана. Острые чешуйки впились в его глаза и превратили лицо в кровавую кашу. Комиссар дал очередь в темноту. Из-за спины послышался грохот автопушки Брага. Отряд занял оборону в изломанном туннеле. «Вот и развязка», — успел подумать Гаунд.